Майами Нас привезли в место с пафосным названием «Майами». Если это и был Майами, штат Флорида, то, по-видимому, прошла ядерная война. Лесоруб выгрузил нас у ворот с фигурой обшарпанного грязного гипсового пионера, который держал в руках Горн. Второй руки у него не было. Помимо пионера у ворот стояло несколько военных в полной экипировке. Один из них кивнул лесорубу, осмотрел нас и грустно улыбнулся. Мы зашли в просторный холл, заставленный столами на тонких железных ножках. В дальнем углу кучковались изнуренную жизнью люди в камуфляже. Дорога, осень, пасмурное небо и это давно не ремонтированное здание и его обстановка лишали наш крестовый поход последнего романтизма. Нас завели в палаты и предложили располагаться. Мы сняли свои доспехи и пошли на разведку. По периметру здания шел балкон с видом на желто-серые поля и посадки из чахлых деревьев с остатками листвы. Мы достали сигареты и закурили. Как думаешь, Лех, что это за место? Да хрен поймешь, передержка какая-то или госпиталь. На балконе стояла группа местных жителей, выглядели они зачуханными. Помятые и небритые лица. Несильно новая форма свисала с них, как опавшие паруса. Большинство было с повязками на разных частях тела. Они повернулись нам навстречу и осмотрели снизу доверху. «Привет, мужики!» – первыми заговорил с ними Напор. Он был местным и поэтому чувствовал себя тут как дома. Он родился и вырос на Донбассе. Когда начались военные действия, ему не было и 18. -ти. Воевать он пошел почти с самого начала и периодически уходил из армии ДНР, чтобы снова вернуться. Есть такие люди среди военных, кого война засасывает и больше не отпускает, как моего друга из Владивостока. — Привет, — нехотя ответил местный. — Закурить есть что-нибудь путевое. — Что за располага? — спросил Напор, протягивая им сигареты. Несколько рук потянулось к его пачке. — Больничка. Мы тут на тяжке. П После ранений. — Контузия? — Да, — ответил боец. — Ждем, пока заживет, и обратно на передок. Прикуривая сигареты Напора, подхватил седой мужчина с лицом, похожим на изюм. — Вы тоже из Вагнера? — спросил Леха. «Ага, только мы кашники», – посмотрел он на нас, – «из проекта К. «Братан, да они не догоняют», – вмешался третий, чуть моложе и с перевязанной рукой. «Зэки! Нас дядя Женя из зоны дернул родину защищать». «Зэки!», – повторил за ним я, – «мы уже несколько месяцев воюем за свободу и полную амнистию». Внизу началось движение, и Зэки сказали нам, что настало время обеда. Мы вместе с ними спустились вниз и нас накормили вполне сносной едой. За столом сидело около 100 человек, 25 были наши, а остальные присутствующие были из бывших заключенных. На тот момент я слышал от магазина, что в Вагнере воюют заключенные, но не знал о реальном масштабе этой инициативы. В завершении нам выдали вагнеровские пайки. В картонной коробке была банка тушенки отличного качества, фасоль с мясом, банка печеночного паштета, три пачки галет, шоколадка, чай, кофе и сахар. И, естественно, набор одноразовых приборов. После обеда я решил пойти помыться и посмотреть, что тут происходит. Неизвестность рождала напряжение и вопросы. Куда мы поедем? и что нас там ждет. Лучше всего отвлечься от напряжения мне помогала прогулка. Я обошел вокруг здания и вернулся в холл. Несколько наших ребят сидели с местными и внимательно их слушали. Я решил тоже послушать рассказы бывалых воинов, получивших ранения в бою. Я подошел и молча присоединился к их тусовке, сидящей за несколькими сдвинутыми столами. Наши распотрошили свои пайки и угощали местных. По кругу ходила кружка с чефирем. Какой-то боец задрал штанину и показывал следы от осколочных ранений двум парням из нашей группы. — Там пипец, братва! Жопа! Хер голову из окопа высунешь! Со мной из отряда записалось 100 человек, месяц и половина двести. В солидаре почти весь взвод стерся, — взахлеб рассказывал зэк с выпученными глазами. К нам подошел доктор в белом халате. Рассказчик, увидев его, замолчал. «Мля, я же вам сказал, тут не устраивает комитет. Нахера вы тут лапшу этим на уши вешаете? Не слушайте их. Эти отсталые вам еще не такое расскажут». Не стесняясь в выражениях, стал оратен. «Доктор, че ты кричишь? Мы ребятам рассказываем о том, как дела обстоят, а ты орешь, как подорванный» предупреждаю в последний раз, строго и по слогам сказал доктор, еще раз вас тут застану, выпишу, поедете обратно недолеченными. Ясно, ясно. Раненые стали собирать еду и пошли на улицу. Доктор повернулся к нам. Все, что они говорят, можно поделить на 125. Они тут гасятся, чтобы время контракта шло быстрее. Раны свои расковыривают. Каким образом, удивился я. Это не самострелы, они не дебилы, чтобы стрелять в себя и подставляться под вышку. Как бы вам объяснить? Допустим, идет обстрел. Он руку из окопа вытаскивает, и ему осколками попадают по руке, и все. Он трехсотый, идет на эвакуацию. Их задача пропетлять тут полгода, на фене это называется замастыриться. И съехать на больничку. Я испытывал смешанные чувства по отношению к происходящему. Бойцы из моей группы тоже смотрели на доктора с выпученными глазами. С одной стороны, не было повода не верить доктору. Но это звучало неправдоподобно и дико. Я впервые столкнулся с бойцами ЧВК, которые были привлечены к боевым действиям из мест лишения свободы. Мои фантазии об элитном подразделении подверглись очередному штурму суровой реальности. Доктор попрощался с нами, пожелал всего хорошего и ушел. Констебль, как думаешь, кому из них можно верить? Спросил у меня Роджер. Парень, приехавший вместе со мной. Себе. Попадем туда и все узнаем. По моему опыту всегда находятся герои. Те, кто любит рассказывать красивые байки о войне. Люди, которые реально были в аду и реально воевали, чаще всего скромно молчат или рассказывают без лишнего пафоса и драматизма. Слова «пафос» и «драматизм» тебе понятны?» Уточнил я раздраженно. «Да, понятно. Я понимал, что мужики не виноваты, им просто было страшно, и они хотели знать, как там все устроено. Я и сам хотел это знать. И надеялся, что это моя первая и последняя встреча с зэками. Но одно я знаю точно. Тех, кто нагоняет жути, то есть драматизирует события, слушать не нужно. Ясно же, что этот тип болтун и просто хотел схавать ваши пайки. А вы и уши развесили. Наступил вечер, спать не хотелось. Послонявшись по зданию, я решил пройтись по территории базы. Обойдя основное здание, я увидел водоем. На берегу горел костер, у которого сидело человек 10 воинов. Половина была из нашего подразделения. Среди них я увидел старого. Я не хотел идти туда, боясь опять столкнуться с героями. Но старый стал мне махать рукой и звать к костру. Отказаться было неудобно, да и делать мне было особо нечего. И я пошел к ним. Оказавшись у костра, я был приятно удивлен тому, что эти ребята рассказывали вполне адекватные вещи. Бои идут тяжелые, потому что украинцы воюют хорошо. В у них много, экипировка отличная. Мы чисто на духовке их гасим, — рассказывал молодой пацан с забинтованной рукой. Но воевать можно, главное не ждать чего-то сверхъестественного. Так не объяснить, одно скажу. В городе легче воевать, чем в полях. Но тут уж куда пошлют. Эти ребята мне понравились больше. Несмотря на ощущение всеобщей жалости к себе, тут чувствовался дух мужества и преобладание уверенности над страхом. Страх и тревога – неприятные эмоции. Но именно они сохраняют нашу жизнь. Это те чувства, благодаря которым наши далекие предки смогли выжить и придумать огромное количество стратегий выживания. При возникновении опасности или угрозы в кровь поступает огромное количество адреналина и сахара, который мобилизует ресурсы организма и запускает реакции «беги, замри» или «бей». Чтобы переработать выброс адреналина и убрать напряжение в мышцах, Человек вынужден начать действовать, убегать или защищаться. Хуже всего, когда его парализует и энергия стресса застывает и не перерабатывается. Человек старается подавить ее, и она уходит в тело. Так формируется ПТСР – посттравматическая стрессовая реакция. В зависимости от выработанной с детства схемы запускается одно из трех типов поведений – Помимо этого, тревога помогает зафиксировать опыт опасности и ее преодоление. Я с удивлением отметил, что хорошо помню материал курса о помощи в кризисных ситуациях, который десятки раз читал пациентам, и продолжил вспоминать лекцию про важность и необходимость тревоги. Понимание того, что наличие страха не делает меня трусом, успокаивало. В нашей подготовке сильно не хватало психологического образования. Вы можете выучить человека всем приемам тактического боя. Объяснить ему, как устроено оружие. Но если он не понимает, как устроена психика, эти знания окажутся бессмысленными. Когда первый снаряд разорвется рядом и его парализует ужас. А вы тоже из зэков? Да, мы кашники. У нас жетон из буквы «К». Он вытащил свой жетон и показал его нам. А у вас с «В», наверное. Мы инстинктивно стали доставать свои жетоны и рассматривать буквы, выбитые на них. Действительно. Мы с лета тут воюем. Контракт полгода и полная амнистия. А откуда? Самарские. Мы с одного лагеря. Приехали ребята из «Вагнера» и сказали, что они военное ОПГ. С ироничной улыбкой добавил он. И те, кто хочет получить полную амнистию зачисткой личного дела, могут поехать с ними и смыть кровью вину перед обществом. В основном брали, кто по 105-й статье «Убийство» и по 111-й «Тяжкие телесные повреждения». Остальных смотрели отдельно. Мы поприветствовали друг друга, посидев еще 5 минут у костра и докурив сигарету, я попрощался и пошел к зданию. Когда мы уже поедем отсюда, хотелось, чтобы началось что-то настоящее. Вид раненых и общее непонимание, с кем и где я буду воевать, угнетали.